Но, несмотря на строгое запрещение, нашлись люди, которые, чувствуя любовь к отечеству и проявляя усердие, решили предостеречь государыню. То были один из членов Верховного Совета, великий канцлер граф Головкин и его зять граф Ягужинский. Последний отправил Канне Иоановне своего адъютанта Сумарокова который несмотря на караулы расставленные в разных местах по дороге к Метаве успел проехать переодетый и вручить герцогине письмо своего генерала за несколько часов до приезда депутатов Егужинский в своем письме советовал императрице согласиться со сделанными ей предложениями и положиться на всем прочем на верных подданных, которые приложат все усилия, чтобы возвратить избранной государые самодержавную власть ее предков. Анна Иоановна с точностью последовала усердному совету ей данному. И на все желания приехавших депутатов дала согласие с таким полным спокойствием, что никто из них не мог вообразить, что оно было только внешнее. Государыня сумела поддерживать это внешнее спокойствие даже тогда, когда уже приехала в Москву. Все противники считали ее совершенно довольной образом правления в то самое время, когда она со своими приверженцами тайно заботилась об его уничтожении. Кроме графов Головкина и Ягужинского, на ее стороне были графы левинвольды барон Остерман, князья Трубецкой и Черкасский и множество других важнейших чинов государства не говоря уж о дворянстве и народе, которые не хотели слышать о каком-либо ограничении, всегда священной для них воли их государей. Но трудно было действовать усердным защитником справедливости. Долгорукие, жившие во дворце, замечали малейшие поступки императрицы и почти никого не допускали к ней. К счастью, При государине была племянница князя Трубецкого, девица Просковья Юрьевна Салтыкова. Через неё Анна Иоановна имела связь со своими приверженцами, и через неё 23 февраля, спустя восемь дней после своего приезда в Москву, получило известие о просьбе, в которой 276 подписавшихся человек умоляли государыню от имени всего народа принять самодержавие и тем самым возвратить подданным счастье повиноваться ей одной. На другой день в 8 часов утра дворянство, отслужив молебен, приехало подтвердить свою просьбу лично перед государней. Князья Долгорукие и Голицыны ужаснулись и не имели силы предотвратить бурю, собравшуюся над их головами. Императрица, несмотря на все старания князя Василия Лукича удержать ее от свидания с дворянством, приказала допустить его к себе, с заметным удовольствием приняла просьбу, поднесенную князем Трубецким, Внимательно слушала, когда ее читали, и тут же написала на просьбе «Быть посему». Тотчас после этого государыня приказала одному из своих приближенных принести бумагу, которую она должна была подписать в метаве, и в присутствии всех разорвать и бросить ее. Приказание было исполнено, и вслед за тем была дана императрице новая присяга, как государыне самодержавной. Так быстро совершилось в нашем Отечестве происшествие, которое снова доказывает вам, милые слушатели, насколько единодушно русские были привержены к своим царям. Анна Иоанновна снисходительно отнеслась к своим противникам. Никто не был лишен жизни. Даже главнейшие из них, Долгорукие, были наказаны ссылкой. Князья же Голицыны были только удалены от двора и отправлены на службу в разные области Сибири. Такое снисхождение подавало русским надежду на кротость правления новой государыни, на ее материнское сострадание ко всем несчастным. Быстро разлилась эта радостная надежда на нашей обширной России, но недолго утешала ее. Сердце Анны вскоре стало недоступно и для любви ее верных подданных, и для слёз, проливаемых ими о потере своего счастья.